Глава 33. До меня доносится тихое ворчание, когда кто-то, мужчина, протискивается между рамой и стеклом, поворачивает окно, возвращая его на прежнее место, и останавливается, наверное, пытаясь разглядеть что-то в темноте. Уже через несколько секунд он направляется к лестнице и медленно поднимается выше и выше, до самой башни, Когда он добирается до винтовой лестницы, я открываю глаза и прячусь в тени за округлой башенкой. Мои шаги звучат оглушительно громко, пока я не выхожу за пределы лунного света, в миг показавшись себе оглохшей и ослепшей. Впрочем, на виду сейчас намного опаснее. Шаги мужчины такие лёгкие, что лишь по его тяжёлому дыханию я понимаю, что он практически добрался до площадки. Но когда он выходит из башенки, расставив руки в стороны, его лицо скрывается в тени, не дающей ничего разглядеть. «Кэт!» — тихо зовёт он. «Это Симон. Я вытягиваю левую руку, чтобы пальцы оказались в луче лунного света, и вижу так же ясно, как днём». От вызванных беспокойством складок на лбу Симона до дрожи в его ногах. Тихий ритм его пульса — долетает до меня вместе с лёгким запахом пота, впитавшегося в накрахмаленное полотно рубашки, а ещё с нотками крови из двух свежих царапин на тыльной стороне его ладони. Симон делает ещё один шаг от башенки. гэт вновь тихо зовёт он, хотя, кажется, мог бы кричать. «Ты здесь?» «Я здесь!» Симон разворачивается, прижимая руку к сердцу которая начинает биться так быстро и громко, что посоперничала бы со скачущей лошадью. «Святое солнце!» — выдыхает он, когда я выхожу из тени. «Почему ты пряталась?» «Я не знала, кто ты и зачем сюда залез», — отвечаю я. «Ты меня напугал». Он усмехается и убирает руку с груди. «Что ж, в этом есть смысл». Мы замолкаем на несколько мгновений. «Что ты здесь делаешь?» — наконец спрашиваю я. Симон прочищает горло. «Хотел поговорить с тобой. Сначала пошёл к тебе, но тебя дома не оказалось». Он смущённо пожимает плечами. «И я вспомнил, как ты говорила, что иногда приходишь сюда подумать». «Ох, нет». «Кто тебе открыл?» Симон переступает с ноги на ногу. «Я не стучал». Я обошёл дом сзади и бросил несколько камушков тебе в окно. Как романтично. Или отчаянно. Зачем ты меня искал? Я должен кое-что тебе объяснить. Сглотнув, он смотрит вниз и проводит рукой по светлым кудрям. Особенно после того, что сказал и сделал. Внезапно во мне просыпается страх от того... Что я могу услышать? «Ты ничего мне не должен, Симон». «Нет, должен», — выдавливает он, а затем поднимает взгляд на меня. «Прошу, мне потребовалось много сил, чтобы набраться смелости». Он всё ещё дрожит, но явно не от усталости. «Смелости поговорить со мной или забраться сюда?» И то, и другое. Мы вновь наедине в свете Луны. В прошлый раз я сама поддалась, но в этот раз всё будет по-другому. «Хорошо. Давай поговорим». Симон хватает меня за руку. «Здесь? Тут совершенно безопасно». Я указываю на парапет с небольшими колоннами, расположенными на равном расстоянии друг от друга. «Ты не сможешь упасть в проём, — который чуть больше твоей головы. «Поверю тебе на слово», — бормочет Симон, глядя в небо над нашими головами. «Впервые за сегодняшний вечер я обращаю внимание на звёзды, от которых захватывает дух. Облака, затягивавшие небо несколько дней кряду рассеялись, и сейчас на нём сияет тысяча точек света. Никогда не видела столько раньше». Симон встаёт рядом со мной. Наши руки соприкасаются, и этот контакт вызывает во мне трепет сильнее, чем положено. «Мы можем хотя бы присесть?» — спрашивает он. А то у меня слегка кружится голова. Я отрываю взгляд от россыпи бриллиантов на тёмном полотне ночи. У Симона не просто кружится голова, он даже слегка позеленел. Снисходительно улыбнувшись, я вновь поднимаю лицо к небу. «Только когда ты признаешь, что здесь красиво». «Да-да», — бормочет он, плюхается на каменный пол и спустя секунд тридцать, окончательно успокоившись, тянет меня за руку. «Я действительно никогда не видел ничего прекраснее, но сомневаюсь, что у нас в запасе много времени. Я опускаюсь на пол рядом с его согнутыми ногами, лицом к нему и к луне». Почему ты решил бросать камни в моё окошко, а не стучать в дверь, как нормальный человек?» Болезненный оттенок кожи сменяется румянцем. «Не хотел, чтобы у Римона возникли неверные предположения о моих намерениях. Кажется, он ревнует тебя». «Неверные предположения?» Моё сердце замирает. «Как будто он подумал бы о чём-то другом, если бы увидел тебя под моими окнами». Я качаю головой. Но раз ты решился на это и даже забрался сюда, это не просто что-то важное. «Важное, да», — говорит он. «Но ещё... личное». Взяв мою левую руку в свою, Симон переворачивает её в лунном свете, проникающем сквозь проёмы в каменном парапете, и замирает, заметив порезы. «Что с твоими пальцами?» стекло. Я чинила окна модели святилища, наказание за произошедшее сегодня. Вот только мне не хочется это обсуждать. А что с твоей рукой? Симон хмурится, смотря на две царапины, тянущиеся от тыльной стороны костяшек пальцев до запястья. Не знаю. Может, поцарапался, когда залезал в окно. Они похожи на те, что я видела на твоей шее той ночью, когда мы забирались на крышу святилища, говорю я. Только в тот раз было три. Симон поднимает руку к горлу, хотя оно уже зажило. Это Жулиана. А, следы от ногтей. Ты, конечно, заметила, что она нездорова. Вздохнув, продолжает он. Ну да, признаюсь я. Она рассказала мне о болезни матери и о том, что, кажется, унаследовала её. Так и есть. Симон делает вид, что рассматривает наши руки соединённые вместе. «Откуда ты это знаешь?» Симон переводит взгляд на меня. И я вновь любуюсь пятнышком в его глазу, как будто коричневые нити оплетены голубыми. «Потому что видел своими глазами», — тихо говорит он, — несколько лет подряд. «В мизанусе», — выдыхаю я. «Да», — он склоняет голову набок «Ты знаешь об этом?» «Немного. Мать Агнес рассказывала, что там есть храм Светила, который исцеляет душевные болезни, и люди часто пускают к себе пожить больных. Она говорила тебе, почему это делают. Его подбородок дрожит, дрожит и голос. Что многих паломников, приехавших в надежде на исцеление, бросают там родные, когда чудо не происходит». Я опускаю его поцарапанную руку себе на колени и переплетаю наши пальцы. «Кто-то оставил тебя там?» — тихо спрашиваю я. Симон закрывает глаза. «Моя мать. Вернее, она бросила отца, а я отказался бросить его. Поэтому она просто оставила меня, единственного сына, там». Он поджимает губы, словно испытывает боль. «Мне было восемь». «Как жаль!» «Мне не нужна твоя жалость!» Резко обрывает меня Симон. «Я просто хочу... объяснить». Он вновь открывает глаза, но отводит взгляд. «Нас приютила семья, но мне не хотелось жить за счёт милости незнакомых людей, пока со мной не было ничего плохого». «Пока...» Он делает глубокий вдох. Мизанус — по большей части рыбацкая деревушка, где людям ни к чему учиться в школе. Поэтому я оказался одним из немногих, кто умел читать и писать. И это помогло мне найти работу. Я стал записывать заметки одного из врачей. В улыбке Симона чувствуется ирония. Конечно же, мне никогда не сравниться в этом с Жулианой. Я сжимаю его руку. С ней никто не сравнится. Выражение лица Симона становится отстранённым, когда он продолжает. «Лет в четырнадцать меня нанял Альтум Феррис, изучавший душевнобольных. Того, что он платил, хватало, чтобы арендовать небольшой домик и содержать отца. К моему ужасу, он убирает руку, обхватывает свои колени и начинает раскачиваться, как Жулиана. Я провёл невероятно много времени с людьми, описывающими самые мерзкие порывы и поступки, в которых частенько участвовали и дети. Он зажмуривается, а на светлых ресницах собираются слёзы. Убийца, которого мы разыскиваем, невинный малыш по сравнению с теми, кого я видел и выслушивал. «Представляю», — шепчу я, кладя руку ему на плечо. «Нет, Кэт, это невозможно представить». Я даже с трудом верил, что они вообще люди. Он качает головой, будто пытается избавиться от ужасающих мыслей. И через некоторое время ты начинаешь задаваться вопросом, способен ли сам на подобное. «Симон, ты не сумасшедший», — уверенно говорю я. Он вновь смотрит на меня. «В том-то и дело, Кэт. Почти все они прекрасно осознавали, что делают». Понимали, что это неправильно. И не были сумасшедшими. Вернее, не были теми, кто просто путает реальность и вымысел и заслуживает жалости, как... Как Жулиана? Я собирался сказать, как мой отец. Но да, Жулиана очень похожа на него в первое время. Я сглатываю. Он стал опасным? Опасна ли Жулиана? Симон качает головой. Он был опасен для самого себя. Однажды попытался просверлить дыру в голове, чтобы выпустить наружу плохие мысли. Рука Симона вновь тянется к шее. Жулиана поцарапала меня, когда я помешал ей выпрыгнуть из окна. Уверяла, что может летать. Вот только не знаю, что этому виной. Болезнь или скония, которую я добавил в её чай. Меня пробирает дрожь. Вот почему её окно оказалось заколочено досками, хоть она и могла их убрать. По крайней мере, две из них. Жулиана сказала мне, что иногда ей становится хуже от чая, прежде чем удаётся заснуть. Симон кивает. Скония лишь изменяет то, что уже есть в голове. Поэтому её и дают тем, от кого хотят добиться правды. Она разрушает стены вокруг того, что пытаются скрыть. К сожалению, такие люди, как Жулиана, выдумывают необъятные, запутанные теории о том, что их окружает. Какие, например? Он откидывается на каменный парапет и скрещивает руки на груди, чтобы я не могла к ним прикоснуться. Она верит, что Уден или граф убили её мать и боится, что они так поступят и с ней. Потому и пряталась последние несколько лет в своей комнате, стараясь скрыть от них что её разум тоже страдает. Вот только удаётся ей это куда хуже, чем она думает. Тёмная, мерзкая комната, в которой она пряталась, когда Симон уезжал. Такова моя жизнь без Симона. Ты понимаешь её поступки, потому что жил со своим отцом. Говорю я, и он кивает в ответ. А я вновь тянусь к его руке. Ты поступил благородно, отказавшись бросить его. Симон фыркает. «Я сожалел об этом благородстве девять с половиной лет из десяти, что прожил с ним. Злился на него за то, что он не мог измениться. Ненавидел мать за то, что позволила мне остаться с ним». Он отодвигается, а затем выдавливает сквозь стиснутые зубы. «Хочешь узнать, как он умер?» В желудке всё сжимается от агонии, которой сочится его голос. «Ты говорил, что он болел. «Сильнее, чем Жулиана». «Верно, но убило его не это». Симон сглатывает. «Я поступил безответственно. Вышел однажды, не затушив фонарь. Мне просто захотелось выбраться из этих стен на несколько минут». А он за это время поджёг дом. «Несчастный случай», — настаиваю я. «Ты же не хотел, чтобы это случилось». «Возможно, нет», — шепчет он. «Но когда случилось, почувствовал облегчение. Впервые в жизни стал свободным». Он печально усмехается. «Нищим и совершенно одиноким, но свободным». «Это не делает тебя плохим, Симон». Я вновь осторожно касаюсь его руки и испытываю облегчение, когда он не отшатывается. «И ты больше не одинок». «Нет, это не так», — говорит Симон. «И именно об этом я пришёл поговорить с тобой сегодня». Горло сжимается так сильно, что я едва могу дышать. «Хорошо». Взгляд Симона вновь устремляется в никуда, когда он снова погружается в мрачные мысли и воспоминания. «Я никогда не проводил расследование самостоятельно». Боюсь неправильно истолковать какие-то факты, или упустить зацепки. Ошибусь, подпишу смертный приговор еще одной женщине. Альтум Феррис занимается этим гораздо дольше. Видимо, речь о том, кому Симон ездил за советом. «Тебе не следовало взваливать это на себя», — говорю я. «Возможно, ему стоит приехать помочь тебе». «Нет», — шепчет Симон. «Он никогда не сможет покинуть Мизанус. Меня осеняет». «Тоже подвержен безумию?» «Сейчас да», — отвечает Симон. Почти всегда он в ясном уме и может мыслить рационально. Но порой смотрит на стены своей комнаты, ни на что не реагирует, почти не ест и не пьёт. Копаясь в самых отвратительных умах, он добрался до места, из которого никогда не сможет вернуться. Но он продолжает это делать, Считая, что чем больше мы сможем узнать об этих убийцах, тем быстрее сможем остановить подобных им. Его собственное здравомыслие — цена, которую стоит заплатить. Симон опасается, что пойдёт по тому же пути. Но ему не обязательно. Или нет. Ведь ему не только поручили вести расследование. От этого теперь зависит, сможет ли он жить в единственном доме, который у него есть. Когда ты найдёшь убийцу, говорю я, хотя сердце сжимается от одной только мысли об этом, сможешь покинуть Колес и уехать туда, где дядя не заставит тебя ничего расследовать. Ты не должен повторять судьбу Альтума Ферриса. Возможно, уже слишком поздно. Знаешь, что сказал Альтум, когда я приехал к нему? Лунный свет высвечивает ресницы, когда Симон поднимает лицо к звёздам. Он сказал, что я прекрасно понимаю убийцу. Что я разобрался лучше, чем смог бы он, хотя за его плечами несколько десятилетий опыта. Что мне следует доверять своим инстинктам. Он вздрагивает. А кто может понимать и инстинктивно чувствовать безумного убийцу? Я не решаюсь сказать, но подобная мысль приходила в голову и мне. Но тебе ненавистно это. «Тебе не кажется, что это кое-что да значит?» «В том-то и дело, Кэт», — шепчет Симон. «Я не ненавижу это. На самом деле мне это нравится». «Тебе нравится, что ты можешь остановить насилие и спасти невинные жизни», — настаиваю я. «Как и любому другому». «Нет», — Симон качает головой. «Ты не представляешь, как я обрадовался, когда убийца прислал мне ту записку. Значит, посчитал меня достойным своего внимания. Симон, это значит, что ты всё делаешь правильно, что ты понимаешь его. Это значит, что я пью ту же отраву. Симон старательно отводит глаза. И лишь вопрос времени, когда это приведёт меня к болезни, как Альтума. Когда моё здравомыслие начнёт то покидать меня, то возвращаться ко мне. Я не знаю, что ответить. но ты Симон замолкает на мгновение. «Ты как якорь. Не раз ты или мысли о тебе не давали мне зайти слишком далеко. Тогда почему ты отталкиваешь меня?» Спрашиваю я, не желая питать напрасные надежды. «Потому что не желаю просить кого-то о столь многом. Ведь сам мало что могу предложить». С горечью, говорит он. «У меня ничего нет. Я пустое место». И меня это устраивало, пока я не встретил тебя и не захотел того, что никогда и не надеялся обрести. «Симон, я могу тебе помочь», — уверяю я. «Хочу помочь». Он печально качает головой. «Я был якорем для своего отца десять лет, Кэт. А теперь стал якорем для Жулианы. Это клетка, в которую я вступил по собственной воле, но отказываюсь приговорить к такой жизни другого. «Тем более тебя». «Предпочтёшь закончить, как Альтум Феррис?» — спрашиваю я. «Одиноким пленником собственного разума?» «Неужели это лучше, чем принять мою помощь?» Симон не поднимает взгляда от своих коленей. «Это не та ноша, которую ты можешь сбросить, когда она покажется невыносимой. А если и сможешь, последствия будут печальны». «Ты беспокоишься, что я брошу тебя в мезанусе допытываюсь я. «Нет», — тихо отвечает Симон. «Я знаю, что ты никогда так не поступишь. Ты слишком упряма и преданна». Он, наконец, поднимает голову и вновь смотрит на меня. «Я беспокоюсь о другом. Однажды ты пожалеешь, что не можешь этого сделать. Как это случилось с ним, когда он хотел бросить отца?» Я поворачиваюсь, чтобы сесть рядом с ним, спиной к луне. Знаешь, что однажды сказала мне матушка Агнес? Я дожидаюсь, пока он моргнет, а затем продолжаю. Она сказала, что мы все живем в клетках, и лишь те, кому повезет, могут выбрать, в каких именно. Симон хмурит брови. Ты хочешь сказать, что я сам выбрал свою клетку? Ты сам это сказал? Но это не означает, что ты должна оказаться в ней вместе со мной. Не означает. Я хватаю его за рубашку и притягиваю ближе. Но это мой выбор.